Инженер Михаэль Эберт из Дрездена, приглашенный в качестве эксперта для осмотра странных следов, признал, что это несомненные следы дисковой пивы. Этот циркофаг также не упоминается ни в одном официальном каталоге. То, что он вообще еще выставлен... 34-я галерея объясняется тем, что никому просто не догадаться осмотреть его заднюю стенку. Да никто и не предполагал, что кому-нибудь из посетителей придет в голову протиснуться между саркофагом и стеной музея. Фанфара Тутанхамона К числу предметов, найденных в гробнице Тутанхамона, относится и хранящиеся в 26-й галерее поперечного крыла второго этажа фанфара из серебра и меди, к сожалению, также не внесенные ни в один каталог. Примечание фанфара особой формы труба, использовавшиеся во время ритуальных процессий и официальных церемоний. Рядом с ней выставлена другая фанфара, которая описана и внесена в уже поминавшийся нами каталог Монро и Болтина под номером 12, хотя этот экземпляр далеко не столь красив и выглядит более скромно. В каталоге он обозначен как труба и заглушка. Любопытно, что следующие фразы описания об этом говорит находка второго экземпляра в гробнице Тутанхамона, можно считать косвенным упоминанием об этой весьма интересной фанфаре. С фанфарой это связан следующий эпизод. Всем известно, а у сотрудников музея даже стала притча о его языцах, что эта фанфара была в 1954 году очищена и реставрирована. После этого на ней решили для пробы сыграть что-нибудь. Результатом этой проверки явилось полное прекращение подачи электроэнергии во всем Верхнем Египте. Вторая попытка сыграть на этой фанфаре была предпринята В 1974 году, когда печальный опыт 1954 года был основательно предан забвению. И на этот раз новая попытка повлекла за собой тот же необъяснимый феномен. Подача электроэнергии в районе Большого Каира резко сократилась. Оба случая сбоев подачи электроэнергии могли быть вызваны лишь одним. Диспетчеры электростанции одновременно и по необъяснимой причине внезапно перевели рубильники силовых блоков на ноль. Об этом странном факте сообщали все египетские газеты. Однако прямая связь между пробами Фанфары и сбоями в подаче электроэнергии здесь не акцентировались. Однако фанфару немедленно возвратили в хранилище прочих сокровищ из усыпальницы Тутанхамона. Причем техническое изучение загадочной трубы проведено не было. Разумеется, такого рода сообщения могут вызвать сомнения в своей достоверности. Однако здесь сразу же вспоминаются знаменитые ерихонские трубы, а также постоянные упоминания о сбоях подачи электроэнергии при контактах с НЛО. Примечание. Имеется в виду эпизод из Библии, описанный в книге Иисуса Навина. Иисус Навин, возглавлявший войско израильтян на пути в землю обетованную, после кончины Моисея осадил город Иерихон и долго не мог взять его. Наконец он приказал взять огромные трубы,